Доктор Теодора предложил уходить. Было уже за полночь Но Дона Норма попросила остаться на пять минут. Ей хотелось выпить еще бокал шампанского. Она выпила два. И в такси весело смеялась, сама не зная чему. А Дона Флор сидела, взяв руку мужа в свою. Они обсудили, как прошел концерт и праздник, И сошлись на том, что все было великолепно. стол богатый и изысканный. Комендадор, наверное, истратил на все это много денег. Слишком много, сказал доктор. Даже икра была. Настоящая, русская. Немного опьяненная Дона Норма, лукаво взглянула на доктора Теодора. И вам, доктор, икра понравилась. Я слышал, что это деликатес. Но попробовал сегодня впервые. Не терять же было такой случай, когда ты еще удастся отведать. Однако, признаюсь откровенно, Дона Норма, я не распробовал как следует. Какой-то странный у нее вкус. Странный? Дона Норма рассмеялась. Я тоже так считаю. А некоторые находят его приятным. Сжав руку мужа, Дона Флор тихо сказала... Мне всё очень понравилось. И музыка, и как ты играл, теодора Лучше не умею, ведь я только любитель. А зачем лучше? Кто она такая, чтобы требовать лучшего? Что она положила на чашу брачных весов, чтобы уравновесить состояние, образованность, воспитание и достоинство своего супруга? Ровным счётом ничего. Она земная и обычная, как их много и такая незначительная по сравнению со своим возвышенным и ученым Теодоро. Ожидавший трамвая бедняга Урбана видел, как они проехали мимо. В руках он держал скрипку и пакет с гостинцами для сии морякоты. Профессор Эпаминонда Соуза Пинто любил афоризмы, выражавшие на его взгляд вековую мудрость и неколебимые истины. «Счастье не имеет истории, а счастливая жизнь не становится романом», ответил он Шимбо, этому влиятельному родственнику Гуляки, когда тот спросил его о Донни Флор, который не видел с того памятного карнавала. Она снова вышла замуж и счастлива. Примерно год назад соединила свою судьбу с доктором Теодором Адурейрой. А больше... Ничего с ней не случилось. Насколько мне известно, ничего. Профессор не упустил случая. Как правильно гласит народная мудрость, счастье не имеет истории. Да, в счастливом существовании Доны Флор и доктора Теодора поистине не случилось ничего, что заслуживало бы описание. И мы не станем удлинять эту и без того внушительную хронику, лишними подробностями о спокойных буднях их семейной жизни. Сама дона Флор в своих письмах сестре Розалии писала через год после свадьбы, что ничего значительного в ее жизни не происходит. Она подробно рассказывала о родственниках и соседях, с которыми Розалия уже заочно познакомилась. Тетя Лита все болеет, дядя Порто состарился, Дона Розилда почти безвыездно сидит в Назарете. Марилда делает успехи на радио, и ее обещали записать на пластинку. Потом следовала забавная история о Доне Норме, которая во вторник отказалась идти на Кристины, намеченные на субботу, потому что к субботе, по ее подсчетам, непременно умрет один ее знакомый, и, использовав уикенд, можно будет устроить грандиозные похороны. Дона Гиза привезла из Нью-Йорка собаку, длинную, как колбаса, а ей, Донни Флор, красивую брошку. Представь, Розалия, эта сумасшедшая американка подарила Теодора рубашку, всю разрисованную голыми женщинами. Воображаю доктора в этом наряде. Он, конечно, как человек воспитанный, вежливо поблагодарил И не рассердился, но я сразу же убрала эту рубашку на самое дно ящика с бельем, подальше от его глаз, чтобы он не злился на Гизу, ведь она хотела сделать ему приятное.